Глава 15. Круг. Мрак подвел броневик к воротам, слегка притормозив в ожидании, когда тяжелые створки начнут медленно расходиться. Но ворота не шелохнулись. Через минуту стало ясно, выпускать их никто не собирается. Лиса напряженно молчала. Ее лицо застыло холодной маской. Она слишком хорошо понимала, что происходит. Но Вектор бросил короткий взгляд назад и нервно выдохнул. «Там гости». «Идут сюда!» Из-за ближайших построек появлялись люди, пятеро крепких, уверенных мужчин. Двигались медленно, без суеты, с пугающим равнодушием к происходящему. Они не торопились, не переговаривались. Каждый знал свое место и задачу, уверенно занимая позиции вокруг броневика. «Раз так...» — выдохнул мрак, резко переключая передачу и разворачивая машину. Тяжелый броневик с низким рокотом развернулся и встал кормой к воротам, заняв выгодную позицию. Перед машиной образовалась открытая зона, идеально подходящая для стрельбы вектора, если дойдет до худшего. Илья потянулся к турели, но мрак резко остановил его коротким уверенным жестом. «Пока не лезь. Не нужно нам тут бой не устраивать». Парень нахмурился, нервно сжав кулаки, но кивнул, подчинившись. Кляб формально не имел власти в Грейвеле, но реальность всегда отличалась от правил. Когда его сослали сюда из боевого крыла Вулканиса, он привел с собой небольшую, но эффективную шайку. Эти люди были опасны не числом и даже не оружием, но абсолютным отсутствием моральных границ. Они не теряли голову в драке, не впадали в ярость и не испытывали азарта, творя жестокость. Их насилие было холодным, осознанным, лишенным малейших эмоций или сомнений Избиения, грабежи, убийства Каждое действие исполнялось методично, с чудовищным профессионализмом Именно такая холодная, лишенная гнева жестокость наводила на Грейвилл настоящий страх Заставляя жителей избегать любого конфликта с Кляпом и его людьми Никто не хотел проверять, сколько времени пройдет, прежде чем твой труп найдут среди металлолома на окраине форта. Боевики кляпа окружили броневик полукругом, не скрываясь, открыто демонстрируя оружие. Один из них, не спеша достал массивный лом, взвесил в руке, выбирал место, с которого начнет вскрывать двери. Другие просто стояли, без лишних движений оценивая ситуацию. В их спокойствии чувствовалось что-то куда более пугающее, чем открытая агрессия. Холодное безразличие к насилию, жуткая уверенность в том, что это их полное право. Мрак держал руки на руле. Взгляд был прикован к боевику, который медленно подошел к кабине и равнодушно постучал стволом автомата по бронированному капоту, затем лениво улыбнулся, словно приглашая выйти. «Вектор» не выдержал. Не дожидаясь команды, он резко выдвинулся из люка и развернул пулемет вверх. Короткая резкая очередь прорвала тишину форта, эхом отскакивая от стен, разрывая воздух и привлекая внимание всех вокруг. Мрак коротко выдохнул, глядя вперед, понимая, что в форпосте стрелять — это серьезный залет, но другого выхода уже не осталось. Спустя считанные секунды, привлеченные выстрелами, на площадь уже выбегали охранники форта во главе с начальником караула. Боевики, осознав, что простой прогулки не выйдет, медленно отступили в тень ближайших построек. Они не выглядели растерянными или напуганными, лишь немного раздраженными тем, что их попытка взять незнакомцев на нахрапом не прошла. Было очевидно, что чужаки только усугубили свое положение, и теперь это стало проблемой не просто для шейки кляпа. Через минуту на площадке у ворот уже появился дежурный патруль, спешно занявший позиции вокруг броневика. Вместе со стражниками подошел и сам глава Грейвилла — высокий, подтянутый, седоволосый мужчина с лицом, привыкшим не выражать эмоций даже в самых опасных ситуациях. Он быстро окинул взглядом стоящих в тени боевиков броневику ворота напряженные лица своих охранников, пытаясь понять, что за беспредел вдруг случился на его территории. Один из боевиков Кляпа Коротко почти равнодушно бросил ему объяснение, ткнув стволом автомата в сторону броневика. «Эти двое вольных решили тёлку Кляпа увести Фраза прозвучала громко и отчетливо, и все тут же напряглись. Люди Кляпа не скрывались, но и явно не собирались начинать перестрелку. Они просто стояли в стороне, внимательно наблюдая за развитием событий, и оценивая, когда лучше вступить в схватку. Из-за спин появился и сам Кляп, двигаясь спокойно, даже лениво, с уверенной наглой ухмылкой. Он остановился, демонстративно разглядывая броневик, и громко на весь форпост произнес «Высадите мою бабу и валите на все четыре стороны!» Вектор и Лисса молчали, не шелохнувшись. Мрак не проронил ни слова, вообще не смотрел на оппонента, не удостоив взглядом. По толпе пробежал сдержанный смешок, быстро угасший под холодным взглядом головы. Тот стоял, нахмурившись, осознавая, что оказался перед сложным выбором. Он прекрасно понимал, что проще всего отдать Кляпу эту девушку и забыть. Эти вольные были для него не больше, чем пыль под ногами. Формально Грейвилл был частью территории Вулканиса, пусть и заброшенной периферией. Именно поэтому Кляпа сюда и сослали, подальше от взоров, но под негласную защиту Вулканиса. Но сейчас ситуация складывалась слишком неудобно. Пока кляп творил свое насилие в переулках и темных углах, это всех устраивало. Но когда подобное делается открыто, среди бела дня, прямо у ворот форта, когда чужаки явно показывают свое нежелание подчиняться произволу, за это точно не похвалят ни сверху, ни снизу. Тем более эти уже показали, что не собираются мириться с уготованной им участью. Штурмовать броневик будет кроваво и хлопотно, а главное при свидетелях. Глава медленно втянул воздух, чувствуя, как напрягается каждый мускул его тела от тяжести грядущего решения. Он выдержал долгую паузу, глядя то на броневик, то на нагло ухмыляющегося Кляпа. Потом коротко бросил. «Значит так, Кляп, девка твоя проблема, вот и решай ее сам. Но пальбу в моем форте устраивать не смей. Крыша у тебя надежная, спору нет, но сегодня ты уже все границы перешел». Вулканис хоть и далеко, а если здесь пойдет бойня с жертвами, побежишь ты аж на другую сторону треугольника. Кляп усмехнулся, и эта улыбка, наглая и презрительная, не скрывала понимания. Он знал, знал, что здесь и сейчас устроить кровавую баню значит навсегда закрыть себе путь обратно, потерять ту самую крышу, под прикрытием которой он так долго позволял себе жестокости. С явной демонстрацией спокойствия Кляп медленно убрал оружие в кобуру и небрежно, почти лениво шагнул вперед. Его сапоги тихо зашуршали по песку, пока он не остановился напротив водительской двери броневика, глядя прямо на мрака через бронированное стекло. «Слушай сюда, герой!» — процедил он, сохраняя ледяную ухмылку. «Хочешь решить все красиво? Давай по-мужски. Устроим прохват по старой дороге вокруг форпоста». «Гонка, один круг. Выигрываю я, шлюха остается со мной. А если сдюжите вы, так и быть, проваливайте на все четыре стороны вместе с бабой». Он сделал паузу, наслаждаясь напряжением, которое сгущалось вокруг броневика, и с ленивой издевкой добавил. «Даю пять минут подумать, научти отсюда вас никто выпускать не собирается». Не согласитесь, значит, будете под палящим солнцем без воды и жратвы куковать, пока сами не выползете. Лиса резко побледнела, словно из нее одним движением вытянули последние силы. В глазах блеснул откровенный, всепоглощающий ужас. Она уже поняла, сейчас ее просто высадят прямо в руки человеку, для которого боли и насилия были неотъемлемой частью жизни. После такого побега она больше не увидит света дня, в этом не было ни малейших сомнений. Вектор сидел неподвижно, крепко сжимая кулаки. Он тоже побледнел, украдкой косясь на напарника, в душе опасаясь, что тот сейчас поступит разумно и решит не ввязываться в чужие проблемы. Но мрак не колебался. Он коротко посмотрел в сторону девушки, на мгновение встретившись с ней взором, увидел страх, отчаяние, мольбу, и в этот самый момент принял решение. Холодное, четкое, без колебаний то самое решение, которое принимают люди, привыкшие брать на себя ответственность — гонки быть. Мрак спокойно вышел из машины, прикрыв за собой тяжелую бронированную дверь. Он коротко взглянул в глаза Кляпу и произнес ровным холодным голосом. — Гоняем. Дайте нам полчаса подготовиться. Кляп удовлетворенно крякнул, насмешливо ухмыляясь, явно не сомневаясь в своей победе. Мрак сел обратно за руль и чуть отогнал броневик в сторону, поближе к стене. Как только он остановил машину, Вектор тут же спрыгнул на землю и начал лихорадочно освобождать машину от груза, выбрасывая наружу ящики, запасные детали, канистры с водой, ненужные инструменты. Летело все, что имело хоть каплю веса. Они с Вектором работали молча, быстро и слаженно, понимая друг друга без слов. Мрак прекрасно осознавал, насколько малы их шансы. Кляп явно выставит против него багги, легкую и маневренную машину, способную в пустоши делать то, о чем тяжелый броневик даже мечтать не мог. Но отказаться было невозможно, слишком противна была сама мысль отдать девушку просто так, без борьбы. Караванщик неожиданно поймал себя на мысли, что ему нравится эта девушка, нравится ее упрямая отчаянность, решительность, а главное, та невероятная обжигающая искренность, с которой она выплеснула всю свою боль перед ними. Такой правды он давно не видел и не чувствовал, и она зацепила его куда сильнее, чем он ожидал. Раз так, выбора у него не оставалось. Надо было пытаться, хотя бы для себя, чтобы не потерять уважение к человеку, которым он являлся. Полчаса пролетели незаметно. Последние ящики и запчасти оказались на земле. Мрак, тяжело выдохнув, коротко хлопнул Вектора по плечу. Лисса стояла чуть в стороне, лицо смертельно бледное. И она не могла отвести глаз от броневика, чувствуя себя бесконечно виноватой и одновременно благодарной. Мрак коротко улыбнулся ей одними глазами и сел за руль. Вектор и Лисса остались в форте. Парень зажал винтовку в руках, напряженно оглядываясь, словно ожидая нападения в любой момент. Он почти не отходил от девушки, закрывая ее своей фигурой. Но тут к ним подошел глава форта и спокойно произнес. «Расслабьтесь!» Раз уж эти двое заключили пари, никто вас не тронет. Это уже дело принципа. Хотите смотреть, лести на стену. Вектор и Лисса переглянулись и поспешно направились к лестнице, ведущей наверх. Забравшись, они замерли, глядя вниз, где уже выстроились две машины. Багги Кляпа оказалась не такой легкой, как опасался мрак. Машина выглядела мощной, быстрой, с высокой посадкой и огромными усиленными колесами, готовыми рвать песок и камни пустоши. Кляп, лениво улыбаясь, уже сидел за рулем, с линцой поглядывая на своего противника. Для него результат гонки давно был известен. Рядом низко гудел броневик мрака. Тяжелый, массивный, лишенный всего лишнего и готовый, несмотря ни на что, рвануть в последний шанс, который им выпал. Машины стояли рядом, застывшие перед смертельной схваткой, ожидая только сигнала, чтобы броситься в беспощадную пустошь. Выстрел хлестнул по воздуху, заставив Лису и Вектора инстинктивно пригнуться и вжать головы в плечи. Это был всего лишь сигнал к старту, но в ушах еще долго стоял пронзительный звон. Внизу тут же взревели двигатели. Машины сорвались вперед почти одновременно. Первые секунды тяжелый броневик мрака уверенно держался рядом с багги, не уступая ни сантиметра. Лиса почувствовала всплеск надежды, судорожно ухватившись за выступ стены. Но перед самым первым поворотом легкая и ловкая багги вдруг рванула вперед, с издевкой обгоняя громоздкий броневик и первый, вклиниваясь на узкую, едва угадываемую трассу, опоясывающую форпост. Гонка началась, и лиса с отчаянием увидела, как броневик стал отставать, метр за метром, словно вязнул в песке. Она стояла на стене, чувствуя, как сердце бьется где-то в горле, словно пытаясь вырваться наружу. Мысли путались, мешались, еще затуманенные остатками паники и шока от пережитого. Но даже сейчас в этом жутком, удушливом состоянии в ней зарождалось нечто новое, почти невозможное — Совершенно чужой человек, который не знал ее час назад, сейчас бился за нее, рискуя своей жизнью и своим будущим, без расчета, выгоды, просто потому что иначе было нельзя. Эта простая и невероятная мысль глубоко проникала в сердце Лиссы, наполняя его новым смыслом. Впервые за долгие годы кто-то сумел прорваться сквозь темную завесу ее жизни, показав ей, что люди еще способны на поступки, ради которых стоит жить, и, может быть, даже стоит бороться. Но все это было пустым. Гонка явно не складывалась. Уже после первых поворотов стало очевидно, что тяжелый броневик никогда не обойдет багги. Легкая машина-кляпа неслась впереди, скользя по песку, быстро входя в повороты и оставляя за собой лишь клубы пыли и рев двигателя. Вектор замер, словно загипнотизированный, не сводя взгляда с массивного броневика. Пелена песчаной взвеси, вздымаемая легкой машиной, превращала трассу в расплывчатое пятно, сквозь которое едва угадывался контур тяжелой техники. Казалось, водитель мог полагаться лишь на какое-то мистическое чутье. Несмотря на полную слепоту, броневик точно и плавно следовал по безупречной траектории, избегая малейших промахов. Но вдруг что-то изменилось. Вместо того, чтобы повторять траекторию багги и безнадежно терять дистанцию на каждом повороте, броневик мрака внезапно перестал идти следом. Но Он резко свернул в сторону, срезая траекторию через острые каменные уступы и глубокие ямы, принимая на себя жестокие удары разбитой дороги. С высоты крепостной стены лисы и Вектор ясно видели, как машина пробивается сквозь завалы камней, выпрыгивая из оврагов, сотрясаясь на ходу и буквально ныряя передними колесами в рыхлый песок. Кузов подпрыгивал, скрипел от чудовищных нагрузок. Мрак вел его прямо, жестко и уверенно, явно рассчитывая уже не на скорость, а на силу и собственное знание. Именно опыт караванщика, накопленный за годы тяжелейших переходов, держал броневик на ходу. Только его абсолютное чутье, совершенное понимание поведения тяжелой техники на нестабильных грунтах Альтерры позволяли машине сохранять равновесие. Любой другой водитель уже давно лежал бы перевернутым среди камней, погребенный под тяжестью брони и металла, но мрак удерживал броневик на грани. И эта новая тактика начала приносить свои плоды. Кляп, уверенный в легкой победе, вдруг обнаружил, что броневик не только не отстал, но и стремительно начал сокращать дистанцию. Он нервно бросал взгляды в зеркало, пытаясь понять, каким образом эта громоздкая тяжелая машина вдруг снова появилась у него на хвосте. Однако Вектор, наблюдая с высоты стены за безумной гонкой, прекрасно знал то, о чем не могли догадаться остальные. Подвеска, слабейшее место их броневика, и эти дикие прыжки, удары и приземления на каменные гребни уже выводили ее за пределы прочности. Каждый удар, резкий поворот, каждая волна рыхлого песка были чудовищной пыткой для техники, созданной совсем для других задач. Он стиснул зубы, мысленно повторяя себе, что подвеска может не выдержать и следующего удара, понимая, что мрак идет на риск. Но в то же время, глядя на то, как броневик упорно и неумолимо сокращает расстояние до багги, вектор вдруг понял, что в этой решимости и заключен весь смысл происходящего. Мрак прекрасно осознавал, насколько сильно рискует. Попытка догнать багги заставляла подвеску принимать удары такой силы, для которой она никогда не предназначалась. Металл скрипел и стонал, и вскоре переднее колесо начало откровенно болтаться, теряя устойчивость после каждого приземления на неумолимый грунт. Руль бешено вырывался из рук, передавая ему всю боль стерзанные машины. Кляп впереди явно чувствовал растущее напряжение, и это заставило его ошибиться. В попытке резко увеличить отрыв, Багги чересчур агрессивно вошел в поворот, Задние колеса потеряли сцепление с дорогой. Машину резко занесло, закрутило на месте в облаке пыли, полностью лишив управления. Кляп потерял драгоценные секунды, пытаясь выбраться из этого заноса и вернуть багги на трассу. Мрак немедленно воспользовался этим моментом. Преодолевая боль машины и свой страх, он резко прибавил скорость, выжив из броневика все, что тот еще мог дать. Заняв лидирующую позицию, тяжелая машина скрылась за противоположной стороной форпоста, и Лиссу охватило острое чувство надежды. На секунду ей показалось, что эта гонка может завершиться их победой. Но когда машины снова появились из-за стены, надежда мгновенно оборвалась. Кляп сумел стабилизировать багги и вновь вырвался вперед, стремительно набирая темп. За ним, шатаясь и раскачиваясь из стороны в сторону, двигался броневик. Переднее колесо шло восьмеркой, словно вот-вот оторвется, и машина была близка к тому, чтобы окончательно потерять управление. Лис зажмурилась, охваченная ледяным ужасом, ведь сейчас каждое мгновение могло стать последним. Мрак сквозь зубы тихо рычал, чувствуя, как последние шансы на победу медленно и неумолимо растворяются в песке под его колесами. Перед глазами мелькали клубы пыли, рука уже едва удерживала руль, а больно отдающаяся в каждом ударе подвеска была на грани окончательной поломки. — Ну же, ну хоть раз, мать твою! — прошептал он в отчаянии, обращаясь к пустоши, к суровой, безжалостной земле, которой отдал столько лет жизни, чьим сыном давно себя считал. — Дай шанс старому караванщику! Хоть один проклятый шанс! И пустошь ответила. Незаметно для всех, привлеченные шумом двигателей и облаком, взметнувшейся в воздух пыли, к форпосту бесшумно подобралась стая гончих, диких, свирепых тварей, привыкших нападать на тех, кто покидал укрепленные стены. Обычно дозоры вовремя замечали такие угрозы, но сейчас, увлеченные зрелищем сумасшедшей гонки, люди на стене упустили момент. Никто не обратил внимания на стаю, медленно и уверенно приближающуюся к форту. Все взгляды были прикованы только к машинам. Стена буквально ломилась от жителей, караванщиков и охранников. Крики болельщиков разрывали воздух. Люди азартно орали, поддерживая то одного, то другого гонщика, захваченные зрелищем этого отчаянного поединка. Стая монстров двинулась на звук и пыль. Их мохнатые тела скользили по песку быстро и бесшумно, а скаленные пасти были раскрыты, из них свисали влажные от слюны острые клыки. Они уверенно шли прямо к жужжащим штукам, ведомые животным чутьем и жаждой крови. Кляб заметил их первым. Он резко вильнул, уходя левее, рассчитывая просто обогнуть стаю, не вступая в бессмысленную схватку. Он был абсолютно уверен, что и Мрак, будучи опытным караванщиком, поступит так же. Но он ошибся. Мрак мгновенно оценил ситуацию и вместо того, чтобы последовать за багги, решил сыграть на грани. Стиснув зубы и напрягая руку до предела, он одной ладонью удерживал руль, пытаясь хоть как-то контролировать машину, пока его вторая рука лихорадочно нашаривала револевер. Пальцы сжали рукоять, большим пальцем он на ощупь взвел курок и тут же, резко и почти не глядя, высунул руку в окно, направляя ствол в сторону приближающихся тварей. Выстрелы оглушительно прогремели над пустошью, на мгновение заглушив даже рев двигателей. Пули разрезали воздух, ударяя по монстрам, заставляя их сбиваться и путаться. Этого оказалось достаточно, чтобы на мгновение расчистить путь. Мрак выжил педаль газа до упора, направляя броневик прямо в центр стаи. Тяжелая машина с мощным ударом ворвалась в толпу чудовищ, буквально прорубаясь сквозь мохнатые тела, подбрасывая зверей в воздух и отбрасывая их в стороны. Металлический корпус содрогнулся от множества столкновений, на стекло выплеснулась темная кровь, но броневик продолжал пробиваться вперед, прорезаясь сквозь живое месиво чудовищ. Кляп слишком поздно понял, что ошибся второй раз. Часть стаи, разозленная и обезумевшая, мгновенно развернулась и метнулась вслед за ним, с дикой яростью преследуя багги. Они мешали ему вернуться на прежнюю траекторию, вынуждая лихорадочно маневрировать, теряя драгоценные секунды и, самое главное, уверенность, которую он только что имел. Уже перед самым финишем, когда казалось, что удача наконец улыбнулась мраку, броневик содрогнулся особенно сильно и изувеченное колесо не выдержало. Оно резко подломилось, машину чудовищно дернуло в сторону, и она с громким скрежетом клюнула носом в песок. Мрак отчаянно выжил педаль газа до упора, но двигатель лишь обреченно взвыл, погружая броневик еще глубже в рыхлый предательский грунт. До финиша оставалось каких-то несчастных пятьдесят метров, но теперь они казались бесконечностью. Кляп, к тому времени сбросивший преследовавших его гончих и вновь обретший уверенность, резко увеличил скорость. Он уже видел обездвиженный броневик и легко направил Багги вперед, теперь уже полностью уверенный в своей победе. Не колеблясь ни секунды, мрак рывком распахнул дверь броневика, наплевав на опасность приближающихся тварей и совершенно забыв о любых правилах здравого смысла. Он прыгнул на песок и, тяжело дыша, сорвался в отчаянный рывок к финишной черте, каждое движение превращая в борьбу за выживание. Кляп мгновенно понял, что произошло. Его глаза расширились от неожиданности и гнева. Он вдавил педаль, заставляя Багги с ревом и свистом нестись вперед, пытаясь настигнуть бегущего человека. Машина уже буквально летела, вздымая за собой пылевую завесу. Мрак бежал так, будто за ним гналась сама смерть. Он задыхался. Легкие разрывались от нехватки воздуха. Мышцы горели, ноги вязли в песке, но он упрямо мчался вперед, даже не оглядываясь назад. Кляп настигал его. Дистанция стремительно сокращалась. Машина и человек шли почти вровень, разделенные лишь несколькими шагами. В последнюю секунду, когда Багги была уже готова промчаться мимо, мрак бросился вперед всем телом, падая на землю, и пересек финишную черту в клубах пыли и песка буквально на пару мгновений раньше машины. Он тяжело рухнул, перекатился, задыхаясь и выплевывая пыль изо рта. Это была победа, безумная, почти невозможная, но он все же сделал это. Однако радоваться было некогда. Гончие, привлеченные криками, пылью и запахом крови, не собирались останавливаться. Они мчались следом, приближаясь к человеку, лежащему в песке и совершенно беззащитному перед их зубами и когтями. Кляп остановил багги в нескольких метрах от упавшего мрака и лениво усмехнулся, не двигаясь с места, наблюдая, как караванщик пытается подняться на ноги. Он прекрасно понимал, что происходит, но не собирался помогать. В его глазах светилась холодная, безжалостная злость и удовлетворенная жестокость человека, который, даже проиграв гонку, собирался выйти победителем в куда более страшной игре. Вектор, едва увидев, как мрак выскочил из завязшего броневика, мгновенно все понял. С бешеной яростью он закричал охранникам, размахивая руками и указывая на стремительно приближающихся гончих «Чего ждете? Стреляйте же, ублюдки!» Но охрана на стене медлила, боясь случайно зацепить багги кляпы и тем самым подписать себе приговор. Лишь когда гонка завершилась и стало очевидно, кто победитель, наконец-то загремели выстрелы. Пули со свистом ударили в песок, разбрызгивая кровь монстров, и один за другим звери начали падать, захлебываясь хриплыми визгами. Первая тварь упала, проскользив мордой по песку. За ней рухнула вторая, третья с простреленными боками и изломанными лапами. Однако вожак стаи ловко лавировал среди разрывов, пули летел прямо к мраку, неумолимо сокращая расстояние. Кляб же чуть отогнал багги назад, устраиваясь поудобнее и готовясь наблюдать, как его ненавистный соперник станет кровавой добычей чудовища. Мрак, каким-то чудом сохранивший револьвер во время падения, на мгновение вскинул руку и коротко выстрелил. Последняя пуля ударила в переднюю лапу гончей, заставив ее потерять темп. Этого было недостаточно». Чудовище уже летело к нему с раскрытой пастью и безумными, налитыми кровью глазами. Мрак приготовился. В следующий миг тяжелое тело врезалось в него с яростной силой, сбивая с ног. Левая рука подставилась под клыки, и боль пронзила его насквозь, горячая и ослепляющая. Но караванщик не думал сдаваться». Правой рукой он наносил удары ножом, вонзая лезвие в плоть монстра снова и снова, разрывая мышцы и сухожилия, чувствуя, как кровь твари хлещет ему в лицо. Они катались по земле, перемешивая кровь и песок, пока гончая, наконец, не ослабила хватку. Мрак, с усилием вырвав руку из пасти, нанес последний глубокий удар, и тварь, содрогнувшись, безвольно рухнула на землю. Караванщик, пошатываясь, медленно поднялся над неподвижным телом, тяжело дыша и чувствуя, как кровь струится по левой руке, пропитывая одежду. Он медленно поднял глаза, встретив ледяной взгляд кляпы. Тот уже не улыбался. В его глазах застыла абсолютная, убийственная ярость. Они смотрели друг на друга, и в этом молчаливом, полном ненависти взгляде ясно читалось — У мрака появился кровный враг, чья злость теперь не утихнет, пока один из них не будет мертв. Остальных гончих наконец, рассеяли прицельным огнем со стен форта. Командир Грейвилла, тяжело вздохнув после всей этой безумной круговерти, приказал приставить к мраку, вектору и девушке надежную охрану, явно не доверяя словам и угрожающему взгляду Кляпа. Никто не сомневался, что если дать ему хоть малейшую возможность, он постарается быстро забыть свои обещания и отыграться. Израненный броневик с помощью тросов и грубой силы наконец-то отбуксировали в док для срочного ремонта. Техники, ругаясь и чертыхаясь, уже прикидывали масштабы ущерба. Сам мрак отделался сносно. Укусы глубоко вошли в кожу. Левая рука покрылась жуткими ранами и синяками, но, к счастью, кость осталась цела. Вывих плеча оказался самой тяжелой его травмой. Караванщика спасла плотная куртка и крепкие мышцы, накачанные годами тяжелых рейдов по пустошам. Алиса тихо сидела в углу, стараясь никому не попадаться на глаза. Ее мысли путались. Она не могла осознать до конца все, что произошло за этот бесконечно долгий день, который начался еще позавчера, в тени у мотеля. Прятки, отчаяние, торги, гонка, схватка с монстрами — Безумная отвага совершенно чужого мужчины, который, сам не зная почему, рискнул ради нее буквально всем, что имел. В груди у девушки разгоралась горячая, непонятная прежде благодарность, медленно переходящая во что-то еще более сильное и глубокое. Это новое чувство медленно распускалось, словно тугой болезненный бутон, неожиданно открывая для нее мир совершенно новых эмоций. До сегодняшнего дня жизнь ее всегда была простой борьбой за выживание, где не было места привязанностям и любви. Она умела манипулировать, скрываться, избегать ударов, но никогда не знала, что кто-то может вот так просто вступиться, без условий, выгоды, не требуя ничего взамен. Теперь она впервые смотрела на кого-то с искренним восхищением, трепетом и почти детским удивлением. На мужчину, которого она знала всего час, но который стал для нее героем не потому, что хотел им казаться, а потому, что не мог иначе. И осознавая это, Лисса впервые в жизни почувствовала, как холодная стена внутри ее сердца дает трещину, пропуская внутрь яркий, болезненный, но такой живой свет. Но было и кое-что другое, гораздо более глубокое и личное. Девушка медленно осознавала, что в ее сознании больше нет ни Лиссы, ни Аннабель. Эти личности, бывшие одновременно ее броней и ее слабостью, растворились в жаре сегодняшней битвы и боли, которую она пережила. Она больше не была ни той хитрой, уверенной в себе лисой, неуязвимой, похотливой Аннабель, из огня отчаяния и благодарности, страха и надежды родился кто-то новый, свободный от старых масок, от прежних страхов. В этот миг стало ясно, что прежние имена уже ничего не значат. Теперь ей нужно взять другое. И имя, объединяющее обе стороны ее прошлого, принимающее их обеих и одновременно отпускающее в честь них обеих Анесса. Конец второй книги. Текст читал Кирилл Головин, звукорежиссер Эмиль Садбаков, дизайн обложки Павел Кунгурцев, редактор Лидия Ощепкова. Озвучено в 2025 году.